523. По устремлению вашему дано будет вам, и да я не будет сопровождаться знаками огня. Путь ваш за мною иного пути нет. Держаться неотделимо счастье сужденного ученика. Помощь наша велика, но оказывается в действии, только целесообразность действия увенчает путь светом.